15. Роланд услышал телепатическую команду «Идите на юг с поднятыми руками! Вам не причинят вреда!» которая начала пульсировать у него в голове «Пора!» — решил он Кивнул Джейку И Арисы полетели Их посвист не мог прорваться сквозь рев, звон и грохот Однако один охранник, должно быть, что-то услышал и начал поворачиваться, когда заостренная кромка тарелки отрезала ему голову и отбросила ее в сторону поселения. Брови еще продолжали в недоумении подниматься. Обезглавленное тело сделало два шага и упало на поручень. Руки свесились вниз, кровь потоком хлынула из шеи. Тело второго охранника уже летело вниз вслед за головой. Эдди прополз под вагоном с надписью «С.О.О. и вскочил на ноги со стороны поселения. Еще две роботизированные пожарные машины выехали из гаража, который скрывался за фасадом скобяного магазина. Обе без колес, передвигающиеся, похоже на воздушные подушки. Ближе к северному концу кампуса, именно так Эдди воспринимал Девар прогремел сильный взрыв. Хорошо. Отлично. Роланд и Джейк достали новые арисы из всеубывающего запаса, хранящегося в сумке, что висело на плече Джейка, и разрезали ими все три проволочных забора. Тот, что находился под высоким напряжением, полыхнул синим пламенем. Потом они вошли на территорию поселения. Быстро и молча пробежали мимо уже никем не охраняемых башен. Ишь тенью следовал за Джейком. Добрались до проулка между аптечным магазином Генри Грэма и книжным магазином Плизантвиля. Миновали его, остановились у выхода на главную улицу. Увидели, что она пуста, хотя над ней еще висел резкий электрический запах. «Запах подземки», — подумал Эдди, оставленный двумя пожарными машинами. Запах этот только усиливал вонь, характерную для Тандер Клэпа. Вдалеке завывали пожарные сирены и дребезжали детекторы дыма. А вот здесь, в Плизантвилле, Эдди на ум пришла главная улица Диснейленда. «Никакого мусора в ливневых канавах. Никаких граффити на стенах, на витринах ни пылинки. Именно сюда приходили тоскующие по дому разрушители, когда им хотелось увидеть уголок Америки», — решил Эдди. Но неужели никто из них...» «Не хотел чего-то лучшего, чего-то более реалистичного, чем эта пластико-фантастическая застывшая жизнь». Может, улица и выглядела настоящей с людьми на тротуарах и в магазинах, но как-то не верилось. Ему, во всяком случае, не верилось. А может, в этом проявлялся шовинизм жителя большого города? Напротив располагались обувь Плизантвилля, мода веселого Парижа, салон парикмахерская и кинотеатр «Жемчужина». Заходите, у нас весело, гласил плакат над входом. Роланд поднял руку, указал Эдди и Джейку на противоположную сторону улицы. Именно там, если бы все пошло, как он и рассчитывал, и вроде бы обычно так и бывало они намеревались устроить засаду. Улицу они пересекли, пригнувшись. ыш по-прежнему не отлеплялся от Джейка. Пока все шло как пописаному, и стрелка это нервировала.